Небоги горшки обжигают. Четвертая цветня 7146 года от сотворения мира. 14 апреля 1637 года от Рождества Христова. Монастырский городок. И хорошо, что небоги, а то накрылись бы мои планы по производству гранат медным тазом. Епоросоте, вот и верь любимым романам, если даже с производством горшков проблемы. Из деревянной полукерасы не меньшее. А уж о дискуссии с корабелами и вспоминать не хочется. Историкам, которые утверждали, что к этому времени темное средневековье кончилось, как выяснилось, доверять тоже нельзя было. Куда ни плюнь, везде проблемы, чтоб их. Проблем действительно хватало. Более чем. Когда вчера явились вместе со сбежавшим от супруги наказным атаманом к стоянке Стругов, то выяснилось, что ранее, чем через неделю, в поход не выйти. Корабельщики только вчера занялись просмолением бортов, значит, эту неделю предстояло сидеть на самом дешевом варианте запорожской пищи — варёной ржаной муке с минимумом добавок. Эта проклятая соломаха, возможно, и давала достаточное количество калорий, но организмом Аркадия принималось плохо. Приходилось запихивать в себя эту гадость огромным волевым усилием, не допуская немедленного ее возврата обратно. Представьте клейстер, представили? Так вот, саламаха, его ухудшенный вариант, как по виду, так и по содержанию. Клейстер, который доводилось ему ранее видеть, но не есть, хоть делался из пшеничной муки, а не из кислой ржаной. Еще была щерба, такая же гадость, но менее густая. Для питательности и вкуса в эту массу добавляли рыбу, что у попаданца вызывало сильнейшие рвотные позывы. Продукты от рыбаков были сейчас на Дону основными, но уху Аркадий надух не переносил, как и вареную и маринованную рыбу. Жареную раньше даже любил, но здесь, на сковородах, доминировал нелюбимый им жир. Иван, более привычный к такой пище, тоже явно ел ее через силу. Аркадий иногда был вынужден отказываться от завтрака или обеда. Можно было, конечно, попросить у кого-нибудь взаймы. Куриные повара наготовили бы и вареников, и борща. Но, во-первых, занимать Аркадий не любил чрезвычайно, мама таким воспитала. Во-вторых, очень хотелось выглядеть гордым и независимым. Пусть в единственных, много раз штопанных шароварах. Впрочем, пару шаровар и две рубахи ему обещал пошить Местный портной за трофейные татарские вещи. Посему молча страдал за понты, гордый и независимый. А ведь атаман Петров-старший предлагал жить до похода на Азов в его доме. Спрашивается, какой черт тянул за язык отказываться? И хорошего человека отказом обидел. Придется страдать из-за собственной глупости. Пиром не только желудка, но и души были приглашения в гости. Кормить гостей донцы старались пусть не роскошно, год для них выдался очень тяжелый, но обильно и вкусно. Можно было бы напрашиваться в гости каждый день, благослухи о колдовской парочке по монастырскому городку уже широко разошлись, но не позволял все тот же дурной гонор. Наверное, своему незадачливому потомку, вроде бы имевшиеся далекие польские предки, такую свинью в характер встроили. Вопреки всем трудностям, Гостеприимные хозяева наравили выставить на стол для дорогих гостей самое вкусное. Разнообразия пищи не наблюдалось и в атаманских семьях. Однако если бы проблемы ограничивались невкусной едой, Аркадий был бы счастлив, ну или по крайней мере удовлетворён. Чёрт с ними потерянными килограммами живого веса. Эх, милая дама, так мечтавшая сбросить несколько кило. Голод действительно не тетка. Но и многие его замыслы встречали у большинства непонимание. Когда он начал выискивать плотника или столяра, который смастерит первую полукерасу из дерева, его подняли насмех. Выяснилось, что запланированный им дуб слишком тяжел. В случае падения в воду такая полукераса подтянет надевшего ее на дно. Не обращая внимания на издевки, вот вам и страх перед колдунами. Аркадий начал искать мастера, способного сделать ее по совету знающего человека из липы. Уж очень ему хотелось воплотить эту бредовую, по общему мнению, мысль деревянные доспехи. По его прикидкам в обордажных боях и такой примитивный доспех мог дать в поединке с бездоспешными янычарами и Дениз Апами наемная морская пехота большое преимущество. При этом он не тянул бы упавших в воду казаков на дно, а помогал бы им даже при ранении дождаться помощи от товарищей, так сказать, сочетания брони и спас-жилетов. Мастера ему для такого дела найти так и не удалось. Согласился поработать над деревянным доспехом за свой, кстати, кошт, подмастерье. Посоветовавшись, они решили основную часть доспеха, полукерасу, делать из липы, а наплечники из высоких дубовых плашек, подпружиненных валиками из толстой кожи. Вдохновленный такой удачей уговорил Ивана идти к гончарам. Хотелось завертеть еще одно полезное дело. Он знал, что кувшины с порохом метали на головы неприятелям давно, но эффективность у таких гранат была невысока. Удачно бросить кувшин можно разве что сверху, на голову лезущих врагов. Аркадию пришло в голову изготовить специальные кувшинчики, заранее предназначенные для использования в виде гранат. Их, по его прикидкам, можно было вылепить в виде увеличенной, черный порох много слабее тола, лимонки, но с высоким узким горлышком, за которое гранату будет легко бросать. В столице Донского войска оказалось аж два гончара. Первый, веселый, судя по всему, с утра, выслушал попаданца, но делать горшки необычной формы отказался. — Чего я себе голову буду ломать, мучиться, если мне на еду и выпивку и так хватает? Хороших людей и угостить могу. Выпейте со мной. Наверное, Аркадию и Ивану стоило бы принять приглашение гончара и попытаться уговорить его в процессе принятия. Да после мучений с поиском столяра-плотника затевать новый уговорный процесс у попаданца не было сил. Вежливо отказавшись, Иван его в этом поддержал. Они пошли к другому гончару. Лучше бы не ходили. Второй оказался моложе и здоровее своего коллеги, совершенно трезвым. И при этом тупым настолько, что сравнивать его интеллект со знаменитой сибирской обувкой было вопиющей несправедливостью. Валенки были заведомо острее. Казалось бы, конец мечтам, о пусть не карманной, но хотя бы котомочной артиллерии. Искать гончаров в других казачьих селениях было некогда. Но выручил в который раз срач-короб. Он пришел вечером с бутылью самогона и приличным куском бараньего окорока в гости. Золотой человек, если на рожу не смотреть. Естественно, был встречен с радостью. После третьей или четвертой чарки Аркадий пожаловался товарищу на досадную неурядицу. «Понимаешь, Юхим, «Нет в этом городишке ни одного приличного гончара, а идейка-то перспективная. Представляешь, забросать врагов осколочными гранатами, когда они по тебе и стрелять-то не могут. Резервы-то при защите крепостей невдалеке от стен ставят, правильно?» «А что такое осколочные гранаты?» Пришлось Аркадию объяснять ему, чем осколочная граната отличается от простого кувшина с порохом рисуя мокрым пальцем по столу. Добившегося больших успехов в ракетостроении Срачкароба, гранаты заинтересовали. Через пару чарок, бутыль была большой, а чарки маленькими, Срачкароб вспомнил, что есть в таборе бывший гончар, да из худших. Яцко Дзыга его зовут. Примечание Дзыга Юла Только, извиняюсь, сомневаюсь, что он согласится руки опять глиной пачкать. Негоже Ни лыцарю ничем, кроме войны или охоты, заниматься. Ивана такое заявление не удивило, а Аркадий поразился. А как же кузнецы? Уж они-то свои руки замарать не боятся, пусть и не глиной. Да что там руки, у них и то порой как у чертей. Точно, как черти из кузни вылазят вступил в разговор Иван. «Помню, еду мимо кузни, а из нее юхим недоросток вылезает. Сам весь черный, только глаза блестят, а по бокам головы невыбритые волосы торчат, ну, вылитые рожки». «Да... Однако, Аркадий Кузнец тебе это не горшечник. Наши кузнецы не серпы-косы мастерят. Оружие! И сами им хорошо владеют. Да чего я тебе рассказывать буду, сам видел». Они хоть и ремесленники, но и лыцари. Нам без них и в походе никак нельзя. — Без кузнецов нельзя, — кивнул Срачкороб. — И они, ясное дело, рыцари. Оружие рук не пачкает, работа над ним лыцаря не позорит. — Так, хлопцы, мне ж не ночной горшок нужен. Мне специальное гончарное изделие для грозного оружия нужны. Вы слышали? Для оружия. Иван и Срачкороб переглянулись. Ну, сучий сын, уговорим, ецка, доброму делу послужить. А почему бы не уговорить? Если ты батьку за дело возьмешься, куда он денется? Никуда не денется. Так выпьем за то, чтобы все хорошие люди работали на нашу победу, как на самих себя. В дальнейшем вечеринка потеряла историческое значение, посему ее описание прекращаю. Но посидели хорошо, за добавкой еще два раза соседского хлопца посылали. На следующее утро все втроем отправились к Яцку уговаривать. Если кто думает, что это было легко, то ошибается. Отрекшийся от гончарного круга ради сабли и пистоля Яцко категорически не желал опять пачкать руки. Уговаривать его пришлось больше часа. И никаких характерницких приемчиков Васюринский себе не позволил. Характерники с подавлением воли у казаков экспериментировали очень осторожно. Уж очень взрывным материалом для таких опытов были запорожцы. Разозлись они на характерников, никакие колдовские фокусы им бы не помогли. Разорвали бы на кусочки, втоптали бы в пыль их сечевики. Свою волю они ценили очень высоко. В конце концов никуда Яцко не делся, уговорили сугубо за счет логики и настойчивости. И обещания щедрой оплаты. На гранаты Иван дал часть общика из добычи от турецкого посольства. Потратить на опыты, прежде всего на порох, пришлось немало. После начала работы начали вылезать дополнительные трудности. Нелегко оказалось определить объем будущего метательного взрывного устройства. Полфунта черного пороха взрывалось слишком слабо. Пришлось увеличивать величину гранаты до фунта, около полукилограмма. Сам кувшин, естественно, весил при этом втрое больше. А лимонке или немецкой колотушке оставалось только мечтать. В связи с хрупкостью керамики изделие пришлось оплетать лозой. Второй проблемой стала глубина прорезей на кувшине. Слишком глубокие разрушали кувшин при обжиге, мелкие не разрушались при взрыве. Терпение и труд всё перетрут. На пятый день экспериментов удалось добиться нужного эффекта. Граната взрывалась и осыпала ближайшие окрестности множеством осколков. Однако даже оплетка не гарантировала сохранения целостности горшка при падении. Появление же щелей в нем превращало грозную гранату в выколку. Порох сгорал, а не взрывался, разбрасывая осколки. Пришлось сделать запальные шнуры очень короткими, чтобы взрыв происходил в воздухе. Это автоматически превращало профессию гранатометчика в крайне рискованную. Дополнительная проблема возникла с их массовым производством. Возня с нанесением продольных и поперечных полос отнимала слишком много времени. Яцко не успел бы наготовить к штурму Азова нужного количества гранат. К счастью, выход нашли быстро. В городке была пацанва. Несколько мальчишек за символическую плату согласились помочь в производстве оружия для своих отцов. Сознавая важность дела, ребята отработали очень ответственно и потом очень гордились своим вкладом во взятие Азова. Увидев готовую керасу, окрашенную в ярко-красный цвет, будто снятую с гигантского вареного рака, Аркадий задумался. На что-то этот сюрреалистический вид его наталкивал. К вечеру он сообразил. Это ведь еще дикое время, полное веры в сверхъестественное. Правильно Коваленко писал, что и инопланетянина могут посчитать нормальным иноземцем. С другой стороны, верят в оборотней и чертей. Если придать атакующим вид чертей, то именно чертями янычары на галерах их и посчитают. Ну а рассмотреть шайтанов подробнее никто им не даст. Попутно с гранатами, вместе с подмастерьем Тихоном, изготовившим полукерасу, они соорудили и легкий устрашающего вида деревянный шлем, придававший человеку его надевшему совсем нечеловеческий вид. Испытание Керасы на прочность несколько разочаровало Аркадия и пришедших на это действо атаманов. Она защищала от смерти или тяжелой раны, хорошо если в половине случаев. Разочарованный не менее других, Аркадий, тем не менее, не показал этого. Наоборот, уговорил атаманов попробовать вариант шайтанной атаки вражеских галер. Откровенно сомневаясь, они поддались уговорам. В первый поход в море пришлось идти в обычном виде. На производство кирас и масок нужно было время, хотя к нему подключилось еще несколько мастеров. Главной проблемой стал недостаток красок. Не было на Дону производств, В которых она использовалась бы.